Глава 56. Я верю, Элис. Не желала верить в услышанное. Разум, как и сердце, отказывался принимать столь ужасающую информацию. «Вы хотите сказать?» Приближенный герцога сделал глубокий вдох, поворачиваясь к окну, тем самым не позволяя увидеть выражение его лица. «Мне очень жаль», – печально кивнул белобородый старик. Но если не найти целителя, который отдаст свою жизнь, парень больше не откроет глаза. Ноги все же не удержали веса моего тела. Я сползла по стене на пол, закрывая рот ладонью и, не сдерживаясь, заревела. Мужчины молчали, а я все не могла остановиться, захлебываясь собственными слезами, горем, болью и отчаянием. И все же мир безжалостен и жесток. «Справедливости в нем нет, и даже при поисков все равно не найдется». «Небеса! За что вы так с Лиеном? Почему наказываете его? Разве он заслужил столь страшную участь?» «Меня сотрясала дрожь. Я не могла перестать рыдать». «Что теперь делать?» – убивалось я чувство. «Как сердце рвется в клочья? Как жить дальше? И стоит ли вообще жить?» Если в мире нет его, моего мага огня, то этот мир и не нужен вовсе. Всем известно, что далеко не каждая болезнь подвластна исцелению без потерь. На любую рану требуются силы, которые может дать только один целитель, не несколько. Магические потоки нельзя смешивать, как и вмешиваться в процесс лечения. Это пагубно сказывается на пациенте, грозя летальным исходом. Если мощи исцеляющего не хватало, то нанесенные увечья возвращались в прежнее состояние, причиняя нестерпимые мучения раненому. Поэтому маги здоровья сначала сканировали тела больных, оценивая, готовы они взяться за исцеление или нет. На самом деле нет такой болезни или ран, которые нельзя вылечить. Можно, но только влив свои жизненные силы подчистую. В нашем мире бывали такие случаи, когда целители жертвовали собой, чтобы спасти умирающего. Но найдется ли такой для Лиена? Мы думали, послышался голос белобородого старика, что королевскому целителю удастся справиться с такой сложной задачей, не рискуя своей жизнью, но ошиблись. Я молила богов, чтобы все происходящее оказалось кошмарным сном. Чтобы я моргнула и очутилась в своей кровати, пусть даже в доме лживой тетки, в темнушке под лестницей. Я готова отмотать время назад, когда мы с ним еще не познакомились. Готова сохранить дистанцию и не подходить к нему, только бы он жил. Только бы открыл глаза и улыбнулся Отису, отшучивая над ним сидя на полу, утопала в собственном горе. «Я люблю тебя», — пульсировала мысль в голове. «Я так люблю тебя!» «Давай провожу до экипажа». Рядом со мной возник приближенный герцога, лицо которого не выражало ни единой эмоции. «Нет», — мотнула головой, — «я хочу к нему». «Пожалуйста, позвольте увидеть Лиена». «Не надо», — прошептал он, смотря на меня с сочувствием. «Отправляйся домой». «Умоляю», — мой голос дрогнул, и я вновь заревела, глотая жгучие слезы. «Мне нужно увидеть его. Хочу прикоснуться к нему. Хочу поговорить с ним». «Он тебя не услышит, Элис», — приближенно протянул свою руку, предлагая помощь, чтобы подняться на ноги. «И пусть», — прошептала я. «Зато я буду рядом. Неужели вы этого не понимаете?» Мне все же позволили увидеть Лиена. Шагая вдоль каменных стен, я слушала грохот своего горько плачущего сердца. Мы поднялись на этаж выше, прошли до самого конца коридора, останавливаясь перед одной из дверей. Не снимай с него белое полотно, дитя. Моего плеча коснулась рука старца. Пообещай. Задыхаясь от душевных метаний, я медленно кивнула, чувствуя, как дрожит тело. Мгновение, и дверь в палату распахнулась, являя мне кровать, на которой лежал Лиен, накрытый белой тканью. Не было видно лица и других частей тела, лишь очертания сына герцога. Из моей груди раздался жалостливый схлип, и я, находясь на грани нервного срыва, шагнула вперед, не сводя глаз с мага огня. «Лиен», — сорвалось слезное с моих губ, — «я здесь», — «Я пришла к тебе, любимый!» Шаг за шагом приближалась к кровати, боясь, что упаду, так как ноги отказывались идти. Вдыхая едкие ароматы мази и настоек, не могла собраться, чтобы взять себя в руки. В груди грохотала с такой силой, что дыхание срывалось на хрип, а перед глазами все поплыло, но я шла дальше, доходя до стула и опускаясь на него. «Останься со мной!» Прошептала в тишину, осторожно накрывая поверх полотна руку любимого. Или забери меня с собой. Время шло, а я все сидела и сидела, не сводя наполненных слезами глаз, слиена, грудь которого не вздымалась. В палату заглядывали целители, но никто из них не спешил выгонять меня, тихо прикрывая дверь. Солнце начало клониться к горизонту, а потом и сумерки опустились на город. Магический светильник сам по себе зажег в углу палаты, скудно, но все же освещая ее. Я не чувствовала ни жажды, ни голода, ни онемения конечностей, только всепоглощающую боль, которая становилась сильнее. Внезапно дверь палаты распахнулась, заливая ее светом из коридора. — Элис! — послышался взволнованный, наполненный мучениями голос. — Ваша светлость! Склепнула я, поднимаясь и чуть ли не падая, так как ноги почти не ощущались от неподвижной позы, в которой я провела несколько часов. «Как ты?» Мне не удалось сказать ни слова. Горло снова подступил слезный ком, и я замотала головой шмыгоносом. «Уверен, Алиен рад, зная, что ты рядом с ним». «Ваша светлость!» Заплакала я, сходя с ума от терзающих мыслей. «Целитель!» «На данный момент никто не дал согласия на спасение моего ребенка», – вздохнул он, перешагивая через порог и останавливаясь напротив кровати. «Я предложил им все, что у меня есть, но…» – голос герцога оборвался. «Сын!» – тихий шепот был почти неуловимым. «Прости, мальчик мой!» – мужчина коснулся лба Лиена, не откидывая белого полотна. «Я не смог защитить тебя!» «Был далеко, когда ты так нуждался во мне». Он смахнул слезы с глаз, а потом склонил голову, опускаясь на колени. Плечи мужчины задрожали. Из его груди вырвался всхлип, а за ним еще один. Герцог выплескивал свою боль, не стыдясь меня. «Не знаю, правильно ли поступила?» Но я шагнула к нему, обнимая за плечи. «Поплачьте, что бы ни случилось. Я верю». Сын вернется к своему отцу.